Глава 22. Я позвонила Льву уже на следующее утро. Мысли были предельно собраны, когда набирала его личный номер. Я четко знала, что хочу сказать и что спросить, какие ответы мне нужны и какая реакция. С разочарованием, которое испытывала раз за разом в обществе Кирилла, постепенно пришло смирение, а с ним вместе и способность мыслить трезво. Внутри еще болело, и, наверное, это чувство не пройдет уже никогда но, по крайней мере, я постепенно училась обуздывать свои эмоции ради того, к чему шла. «София?» Раздался в трубке знакомый мелодичный голос, и я вынырнула из размышлений, в которые погрузилась, пока слушала размеренные гудки. «Да, доброе утро!» Я не стала долго ходить вокруг да около, быстро перешла к самой сути. «Мне нужна помощь!» Я замерла в ожидании ответа, но он молчал, и чем дольше длилось это молчание тем тревожнее становилось у меня на душе. Я уже почти готова была услышать, что он передумал, или как он рассмеется и скажет, что все это было шуткой или ловушкой. Я уже судорожно набрала воздуха в лёгкие, чтобы попросить его сказать хоть что-то, способное прервать эту тягостную паузу, наполненную лишь моим нервным дыханием и его безмолвием, когда он неторопливо произнес: «Вот как? Признаться, я уже не ожидал твоего звонка. Не думал, что решишься». Так твое предложение еще в силе? Да. Я перевела дыхание, услышав это такое короткое, но столь важное сейчас для меня слово, и все же не собиралась прыгать в омут с головой. Мне нужны гарантии. Услышав это, он негромко хмыкнул. Я словно его представила, как удивленно насмешливо сейчас взлетели на лоб его брови. Какие тут могут быть гарантии, София? Ты либо доверяешь мне, либо нет. Я либо помогаю тебе, либо нет. «Мои гарантии — твоя откровенность», — парировала живо. «Что ж, справедливо. Что ты хочешь знать?» На уме у меня вертелись два вопроса, их я и озвучила. «Первое. Что именно ты предлагаешь? Каков план?» «А второе. Что вас связывало с Юлей?» Могло показаться, что этот вопрос не должен был меня волновать в принципе, но причины для того, чтобы его задать, у меня имелись. Я должна была знать, с кем имею дело». «Должна была осознавать, к чему стоит быть готовой. Должна была понимать, стоит ли ждать от льва удара в спину». «Тебе не кажется, что второе — это не телефонный разговор?» — спросил он чуть помедлив. «А тебе не кажется, что ты всегда уходишь от ответа, когда я касаюсь этой темы?» «Туше!» — рассмеялся он глубоким горловым смехом, который вдруг дрожью прокатился по моей коже. Настолько осязаемым и притягательным он был. Я молча ждала, чувствуя, сейчас он готов заговорить. И Лев действительно проронил. Скупо, словно бы неохотно. Но все же это было больше, чем ничего. Я познакомился с Юлей, когда она пришла ко мне на прием. «Только не прикрывайся теперь врачебной тайной», прокомментировала язвительно в ответ. Он снова рассмеялся. «Не буду». «Так почему она пришла к тебе?» Меня это, вероятно, не касалось, но я подсознательно ощущала, это важный момент. Прежде всего для понимания всего случившегося, всего, во что я оказалась вмешана. Она чувствовала себя несчастной, ее тяготил ее брак. Не устраивали отношения с мужем. Она хотела разобраться в том, чего хочет, в том, как ей поступить дальше. Вопрос вырвался раньше, чем я успела его хорошо обдумать. Что ее не устраивало в этом браке? Она говорила, что муж чрезмерно ее контролировал. Ее душило его внимание, его интерес ко всему, что она делала. Я задумалась. По сути, со мной Кирилл повел себя точно так же. Бесконечный контроль, чрезмерная опека, требование посвятить всю себя исключительной семье. И что было дальше? Выдавила из себя, и голос мой в этот момент надломился, полностью выдавая владевшие мной эмоции. Она приходила все чаще, все больше говорила о желании развестись. А я все сильнее в нее влюблялся. «Так вы были любовниками, да?» Я вспомнила его шутку о том, как унизительно и пикантно тайком пробираться в комнату замужней женщины. Выходило, что он прекрасно знал это чувство, чувство украденной любви. «Ты любил ее, произнесла размеренно. «А теперь она вернулась, а ты уговариваешь меня бежать. Как я могу быть уверена, что вы не в сговоре?» Я расслышала, как из легких у него вырвался судорожный вздох. «Никак, но ведь это тебе нужна помощь, София, не мне». Я потерла виски, пытаясь все обмыслить, но уже понимая, он прав. Юля боялась, Кирилла. Продолжил говорить Лев. Боялась, что он ее не отпустит, что найдет. Делай выводы. Я с удивлением поняла, что в свою очередь от чего-то не боюсь своего мужа. Опасаюсь того, что он может отобрать у меня дочь, но в глубине души не верю, что он способен причинить мне вред, во всяком случае физический. Но чего так боялась Юля? «Так что? Как ты можешь мне помочь?» Спросила торопливо, вдруг осознав, что разговор затягивается, и в любой момент его может прервать все та же Мария, периодически ко мне заглядывавшая. «Я предлагаю тебе сбежать. Не просто из дома, а вообще в другую страну. У меня есть знакомый агент по недвижимости в...» Он продолжал говорить, но я уже почти не слышала. «В другую страну?» К этому я была совсем не готова. «Как я справлюсь там, где даже не буду знать языка?» София? — окликнул меня Лев. «Я здесь», — выдохнула, пытаясь скрыть страх. «Просто я не уверена, что смогу. Я ведь даже на английском говорю плохо». «Тебе помогут», — твердо повторил он. «Так что скажешь?» Весь оставшийся день я обдумывала то, что предложил Лев. С одной стороны, он был прав. Скрыться в другой стране будет надежнее, хотя и сложнее. Мои мысли обратились к Юле. «Она ведь пропала в Южной Америке. Почему?» Не потому ли, что понимала, там отыскать ее будет гораздо труднее? Но слишком много проблем сопутствовали такому шагу. Я ведь была совсем одна, с годовалой дочерью на руках. Конечно, мне и сейчас некому было особо обратиться, была только мама, но чем она смогла бы мне помочь? Именно у нее Кирилл станет искать меня в первую очередь. И по всему выходило, что я почти ничего не теряла, если бы согласилась уехать. Что здесь, что там, мне все равно предстояло начать все заново стать самостоятельной, ни на кого не полагающейся личностью. Я спустилась на кухню, устроила Лили на ее любимом стульчике и принялась за дело. Единственное, что умела в этой жизни и к чему стремилась, это печь, создавать сладкие произведения искусства, открыть однажды собственную кондитерскую. Я не пекла с тех пор, как встретила Кирилла. Очень надеялась, что руки и сейчас вспомнят, что нужно делать и как. За разными мыслями мимолетом пролетели часы. Я едва заметила, как ушла Мария, не услышала, как вернулся муж. Хорошо еще, что Лили в какой-то момент задремала, видимо, убаюканная звуками готовки. Встрепенулась я лишь тогда, когда в кухне раздался голос мужа. «Что тут происходит?» Я обернулась к нему, следом машинально обвела взглядом помещение. Кухня была в полном беспорядке. Зато передо мной высилась гора печенья, фигурно расписанного разноцветной глазурью. «Я пекла печенье», — сообщила в ответ очевидное, и вновь отвернулась, начиная прибираться на этом мучном поле боя. Кирилл подошел ближе, его шаги замерли совсем рядом. По раздавшемуся вдруг характерному хрусту, я с удивлением поняла, что он пробует мое печенье. И еще более изумилась, услышав. «Как вкусно! Почему ты не пекла раньше?» Я резко развернулась, не скрывая шока от его слов. «Но ты ведь не хотел, чтобы я занималась кондитерским делом? Просто я хотел, чтобы ты пекла только для меня». На его лице появилась скупая бледная улыбка, словно он и сам не мог до конца решить, хочет ли улыбаться. Его рука потянулась ко мне, и я нервно дернулась, когда сильные длинные пальцы коснулись вдруг щеки. «У тебя там мука» пояснил он, бессильно уронив руку при виде моей реакции. «У меня возникло странное чувство, что он хочет что-то еще сказать, что-то добавить, но и сам не знает как. Не умеет, как иные не умеют плавать или кататься на велосипеде». Я тряхнула головой, отгоняя эти мысли, способные мне лишь помешать, спутать все цели и планы. Совсем ни к чему было приписывать мужу-предателю намерения, которых у него вполне возможно и вовсе не было. «Как не было и любви ко мне». «Что ж, наслаждайся!» – коротко махнула я рукой на горку с печеньем, прежде чем подхватить дочь на руки и выйти прочь с кухни. Хотелось надеяться, что мои кулинарные упражнения Кирилл расценит как очередное желание ему угодить. Еще немного», – напомнила я себе мысленно. «Осталось совсем немного».